Глава двадцать восьмая На войне как на войне Неожиданное известие о войне поразило наших мушкетеров как беременность девственницу. Обстоятельства сложились так, что Д'Артаньян под чужим паспортом ударился в бега, но его поймали при попытке перейти швейцарскую границу. Арамис попытался устроиться полковым священником, лишь бы в атаку не ходить, а у Портоса вдруг обнаружилась неизлечимая болезнь, которую врачи квалифицировали как хронический шлангит. И только Атос, довольно почёсывал кулаки и слишком рано пустил их в ход, не дождавшись неприятеля, набил морду своему же полковому командиру. В итоге Все четыре друга встретились в штрафном батальоне. Штрафбат просили на самый опасный участок фронта под Ля-Рошель, а наших мушкетёров приставили к пушке в качестве орудийной прислуги. Чёрт бы драл этого Бекенгема, ругался Портос, прочищая орудие банником. Жили себе не тужили, и вот дожили «Да будет вам ворчать Портос!» — откликнулся Атос, наводя пушку на форт Ля-Рушели. «Уж кому-кому! А вам понюхать пороху никогда не помешает! Порострясите жирок, шевалье, а то совсем закабанеете!» Арамис, наблюдавший за неприятелем, в бинокль поморсился. «Вот проклятые гугеноты! Ты гляди, что удумали! Мины ставят! Вы как хотите...» «А я в атаку не пойду!» «Что я, камикадзе, что ли?» Ля-Рушель огрызнулась пушечным залпом. В соседней траншеи бабахнул взрыв. Руки, ноги и кишки поразлетались в разные стороны. «А ну, затыкайте уши! Сейчас я стрелять буду!» — предупредил Атос, зажигая фитиль. Громахнул выстрел, дрогнула земля, Мушкетёры повалились вдруг на друга, как трепичные куклы. "Да вы что, Атос, а фонарели!" возмутился Портос, стряхивая комья земли. "У меня чуть зубы не полетали". В самом деле, Атос поддержал его Арамис. "Хватит вам палить без толку". "Ну ладно". Атос нехотя отошёл от пушки. "Давай теперь икурим, что ли?" Перестрелка вяло продолжалась до вечера. А потом всё стихло. Когда совсем стемнело, атос сказал: "В разведку сходить, что ли?" "Эй, кто со мной?" Я бы с радостью отозвался, рамис, да моя нога скрипит так, что покойники пугаются. Какая уж тут разведка? А у меня куриная слепота", пожаловался Дортаньян. "По ночам от меня толку мало. Женщины мне всегда об этом говорили". А я, а у меня начал было портос, но не найдя, что соврать, Сердида закончил. Да вот не пойду и всё. Мне что, больше всех надо, что ли? Эх вы, волки трепачные, сплюнул Атос. Твояки хреновы. Ну и сидите здесь как бурундуки, играв до ляфер, скрылся в темноте. Словно гром в начале мая пахнул гадосный рассвет. Граф не появлялся. И где его только черти носят, буркнул Портос. Шляется по передовой как по бульвару. Арамис перекрестился. Эх, наверное, наш Атос на мине подорвался. Царствие ему небесное. Но ты, аббат недоделанный, донеслось из темноты. Захотел на моих поминках погулять? Держи карман шире. Атос Радостно вскрикнули мушкетёры. "Я за него", ответил Атос, валиваясь в окоп. "А этот со мной", добавил он, сбрасывая с плеч мешок. "Вот, встречайте гостя". "Незваный гость хуже татарина", брякнул Портос. "Да заткнитесь вы, пуголы огородные", отёрнул его нервный Рамис. "Что это вы притащили?" Атос языка взял. Гордо ответил Атос: И пнул сапогом в копошащийся мешок. Не трепыхайся, собака лярушельская. Восхищённые мушкетёры окружили Атоса и его трофей. Эх, теперь вам медаль дадут, позавидовал Д'Артаньян. А может и орден, предположил Портос. Но нет, орден вряд ли, засомневался Рамис. Медаль орден отмахнулся Атос. Нафига мне эти побрякушки? Лучше бы бутылку виски выдали. На фронте Атоса прозвали Атос Красный нос, но он не обижался. По мордашам, конечно, лупил, но обижаться не обижался. Однако, развяжи те же мешок, сказал Атос. А то это каналья неровён сейчас задохнётся, много ли проку будет от дохлого языка? Портос развязал верёвку, и вытряхнул пленника. Тут Атос превратился в статую с разинутым ртом, а у Д'Артаньяна началась пляска Святого Витта, как у брата Небе Немеды, страдавшего порылечом. Перед бравыми мушкетёрами на грязном дне окопа лежала миледи. Вот те раз. Атос почесал мочку правого уха. Так она ко всему прочему ещё и шпионка. Мат чесная, только и смог Вымолвич Дортаньян. Что вы говорите, поднялся Портос словом Гасконца? Это ваша матушка? Ничего себе. Замолчите вы, дуралей, прикрикнул на него Атос. Это же ми леди, ми леди! Поразились в свою очередь Портос и Арамис, знавшие об этой женщине по рассказам Дортаньяна трудом, оправившись от удивления, мушкетёры устроили военный совет. Миледи за её гнусное преступление было решено линчевать. Это было решено единогласно. Но вот по поводу способа казни возникли некоторые разногласия. Надо её распять, предложил кровожадный Дортаньян. Лучше уж раз 10 возразила Рамис, успевший положить глаз на стройные ножки миледи. У вас, дружище, всегда только одно на уме, с надсадой в голосе заметил Атос. Сексуальный террорист. А я согласен с Рамисом, заявил Портос, который никогда не имея собственного мнения, присоединялся к первому попавшемуся. Давайте её повесим, предложил Дортаньян новый вариант. Видя, что старый не проходит. А на чём, собственно, вы её собираетесь повесить? спросил Атос, обводя рукой голую степь. На своём носу, что ли? Картаньян, убеждённый его доводами, растерянно замолчал. В этот момент миледи снова замычала. "Господа!" звучно воскликнул Рамис. "Не кажется ли вам, пусть вязнет чего-нибудь напоследок. Это справедливо." поддержал его Портос и выдернул кляп. Только будь осторожен, предупредил Атос, у этой твари ядовитая слюна. Господи, со слезой в голосе взмолилась связанная миледи. Четверо негодяев собираются убить невинную женщину, и ты им не помешаешь. Неужели среди вас нет ни одного настоящего мужчины? Хотя бы развежите меня. Арамис, а за ним и Портос Гордо выпятив грудь, с готовностью шагнули к пленнице. Видя, что слова угадали в точку, миледи продолжала разыгрывать свою карту. Арамис, милый, знаете, какие у меня связи? Я в два счёта сделаю вас архиепископом, клянусь вам. А вас, дорогой Портос, уже ждёт сундучок с тремя миллионами экю. Там, на моей вилле. Я вам дам адрес, можете проверить, если не верите. Портос и Арамис, словно кролики, загипнотизированные удавом, сделали кмиледе второй шаг. Ещё один шаг, господа, и я швырну в вас гранату, спокойно сказал Атос. Он может, подтвердил его слова Дортаньян. Портос и Арамис это знали. Отступили. А теперь Дортаньян, заткните ей рот, приказал Атос. «Хватит ей пудрить мозги этим болванам!» «Д'Артаньян, вспомните, я же любила вас!» запричитала Миледи, молитвенно простирая к Гасконцу связанные руки. «Любили? Может быть!» «Но странною любовью!» ответил наш друг, подходя к ней с кляпом в руках. «От вашей любви я чуть не посидел!» «Но вы не пони-ням-ням-ням!» Это были её последние слова. "Ну ладно, пора кончать этот цирк", вставая, сказал Атос. "Сейчас мы устроим ей индийскую казнь. Господа, положите её к пушке и привязывайте к стволу". Портос и Арамис подхватили пленницу. Портос взял за голову, Арамис за ноги. Ещё не понимая толком, чего хочет Атос, они послушно выполнили приказание. Атос спокойно стоял возле пушки, небрежно опираясь рукой на лафет. Вы знаете, друзья мои, что лет 5 тому назад я уже вешал эту женщину. Но черти её воскресили. Выходит, как ни казни, пока жива её чёрная душа, эта чёртова баба будет жить. Индийцы, которые, как известно, знают толк в переселении душ, знают также и то, как прекратить эти переселения. Тут Атос поднял вверх палец. «Для того, чтобы уничтожить поганую душу, нужно испепелить тело! Вот так и мы поступим с этой гадюкой!» С этими словами граф Деляфер подошел к Миледи, выдернул кляп и запихал на его место лимонку. — Это для верности, господа! — пояснил он и вырвал кольцо. Раздался оглушительный взрыв. Огненный смерч, в который обратилась Миледи, унесся в сторону неприятеля. Через пару секунд форт Ля Рушели взлетел на воздух, а Тос — Угадил прямохонько в пороховой погреб. Неплохой выстрел, Атос, заметил Дортаньян. Вот что значит убить одним выстрелом двух зайцев. А всё-таки это слишком жестоко, прошептал побелевшими губами Арамис. На войне как на войне, весело отозвался Атос, разглядывая в бинокль лярушейцев, машущих белым флагом.